Глава 7. Эти сладкие сны. Мои родители были влюблены друг в друга, но семейная жизнь у них не задалась Они встретились в Чикаго в начале 1950-х, когда моя мама работала учительницей в школе для детей с ограниченными возможностями, а отец учился на врача. Он проходил стажировку по педиатрической неврологии и вместе с терапевтом посещал школу моей матери. Они увидели друг друга, затем пообедали вместе, а через несколько месяцев поженились. Но счастливого брака не получилось. Через год они развелись и оба уехали из Чикаго. Она в Нью-Йорк, работать в издательстве. Он в лос на стажировку по психиатрии. Через несколько лет разлуки отец позвонил маме и предложил попробовать еще раз. Видимо, он был убедителен, потому что она переехала в лос -Анджелес. и вскоре они поженились во второй раз. А потом снова развелись. Вы им можете подумать, что это конец истории любви. Но дважды разведясь и живя порознь, они не могли окончательно расстаться. Однажды, когда мне было 12, мы с мамой ехали в машине по бульвару Сипульведа, скучной и лишенной шарма торговой улицы на западе Лос-Анджелеса. «Видишь что дешевой мотель?» – спросила мама. там ты был зачет в 1961 году. В мотеле, на кровати с волшебными пальчиками, за отдельную плату. А потом мы с твоим отцом поужинали с тетей Фелицией и дядей аланом Примечание. Волшебные пальчики – это устройство, которое часто встречалось в мотелях в 1960-х и 1970-х годах. Нужно было опустить в механизм четвертак, и включался мотор, с помощью которого кровать 15 минут вибрировала. Текст на устройстве гласил. вы быстро перенесетесь в страну трепетного удовольствия и легкости. Вот так я оказался нетипичным ребенком разведенных родителей. Они действительно развелись дважды еще до моего зачатия. У меня не было детской травмы. Сколько я себя помню, я всегда жил с мамой по будням, когда ходил в школу, а с папой по выходным. И все было прекрасно. Они оба были внимательными, любящими родителями. И мне никогда не хотелось другую, более традиционную семью. Я никогда не видел, чтобы мои родители жили вместе. Но, учитывая их привычки, трудно было бы найти менее подходящую друг другу пару. Отец неряха, а мама аккуратистка. Она обожала готовить, а он предпочитал рестораны. Он любил включать новости по телевизору или радио, а ее раздражал любой фоновый шум. До 1974 года у нее даже не было телевизора. Она купила его только для того, чтобы посмотреть на отставку Никсена. Я не могу себе представить их в одном доме. Я часто гадаю, могут ли маленькие различия в образе жизни иметь кумулятивный эффект. Так что люди не сумеют ужиться, даже если в остальном все прекрасно. С моей ограниченной точки зрения, больше всего моих родителей разделяло и служило потенциальным источником раздоров их отношение ко времени. Отец был совой. А мама обычно ложилась спать в 9 вечера и вставала, как истинный жаворонок, в пять утра, даже когда ей не нужно было на работу. Она приходила на любую встречу заранее, а отец обычно досадно опаздывал, бесконечно ее этим раздражая. Конечно, даже если бы их внутренние часы шли синхронно, их брак не сложился бы, наверное, по множеству иных причин. Но вот такие у меня догадки. У всех нас есть знакомые совы и жаворонки. но большинство людей находится где-то посередине. Однако, когда исследование сна проводят на многих тысячах человек, проявляются интересные тенденции. Чтобы отделить естественные склонности людей от необходимости вставать на работу или в школу, время засыпания и пробуждения рассчитывается по ночам в пятницу и субботу. Средняя точка сна в эти ночи берется как индикатор того, насколько ритм активности человека связаны с рассветом или закатом. Это называется хронотип. Согласно результатам исследования 53 689 взрослых жителей США, срединная точка сна варьируется от полуночи до половины десятого утра, а в среднем – три часа ночи. Если рассмотреть полученные данные пристальнее, окажется, и это совершенно неудивительно, что у старшеклассников и студентов самый поздний хронотип из всех возрастных групп. Женщины в среднем имеют более ранний хронотип, чем мужчины, но только до 40 лет, а после 40 – чуть более поздний. И у мужчин и у женщин изменчивость хронотипа уменьшается с годами. Среди пожилых людей меньше экстремальных сов и жаворонков. Возможно, потому что влияющие на хронотип биологические факторы с возраста меняются. Или потому что меняется образ жизни. Например, им не нужно больше заботиться о детях. Или, наконец, и это существенное замечание, экстремальные совы жаворонки с большей вероятностью умирают молодыми, потому что у них меньше возможностей найти подходящую хронотипу работу, а соответствие хронотипа и рабочего расписания может серьезно повлиять на здоровье. Так, в крупном исследовании медсестер такое несоответствие, когда совы работали в дневную смену, а жаворонки в ночную, существенно увеличило заболеваемость диабетом второго типа. Несовпадение рабочего расписания и хронотипа статистически связано с относительно более высокой заболеваемостью раком, частотой сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. На хронотип влияют и культурные факторы. Спросите об этом любого американца, который в 8 вечера пришел поужинать в ресторан в Испании и обнаружил пустой зал. По данным недавнего исследования, выполненного по всему миру с помощью приложения на смартфоне, бельгийцы и австралийцы ложатся спать раньше всех – около 22-30. В то время как испанцы, бразильцы, сингапурцы и итальянцы – позже всех – около полуночи. Можно предположить, что на хронотип и длительность сна влияют искусственное освещение и отопление, не говоря уже о таких недавно появившихся развлечениях, как смартфоны и компьютеры. Считается, что современные технологии уменьшают время на сон. но тому нет четких подтверждений. Следует отметить, что винить в недостатке сна пороки современной жизни – совсем не новая идея. Когда в 1845 году Генри Таро удалился в уединенную хижину около Уолденского пруда, его главным мотивом было избавление от бессонницы, в которой он винел поезда и фабрики. Ему это не помогло. Чтобы узнать, сколько спали люди до повсеместного распространения искусственного освещения и отопления, историк Роджер Экерх изучил дневники, книги и счета путешественников до Индустриальной Европы. Основываясь на сообщениях о первом сне и втором сне в этих источниках, он пришел к выводу, что в те времена большинство жителей Западной Европы, а не только пастухи и лесники, посреди ночи прерывали сон, иногда на целый час. Люди вставали с постели, чтобы сходить в туалет, покурить, или даже навестить ближайших соседей. По мнению Экерха, такой сегментированный сон был нормой не только в Европе, но и во всех доиндустриальных обществах. И хотя сейчас подчеркивается важность консолидированного сна в качестве идеальной формы отдыха, это недавнее и неестественное изобретение технологической эры. Если Экерх прав, и все это, как он утверждает, относится и к людям, живущим не только в умеренном климате, но и в тропиках, можно ожидать, что сон современных людей, живущих в доиндустриальных обществах, а такие остались в основном в тропиках, тоже будет сегментированным. К сожалению, гипотезу не удалось подтвердить в исследовании актиметрии народов Хадза в Танзании, Сымани в Боливии и Сан в Ботсване и Намибии, которые проводилась с помощью специальных браслетов. Длительный сон – также характерен для народности табаком в Аргентине и для жителей доиндустриальных поселений Келомбо в Бразилии. Насколько мне известно, нет никаких данных о широком распространении сегментированного снам в какой-либо популяции, как до, так и постиндустриальной. В отсутствие таких данных я весьма скептически отношусь к утверждению Экерха о том, что наши предки обычно спали с перерывами. Однако отличался ли сон людей доиндустриального общества чем-то еще, помимо сомнительных утверждений о сегментированном сне. Все соглашаются с тем, что в среднем люди в доиндустриальном обществе имеют более ранний хронотип, как бельгийцы по сравнению с итальянцами. Вопрос о длительности сна не имеет однозначного ответа. Некоторые исследователи обнаружили, что сон доиндустриальных людей на час длиннее, а другие, исследуя разные популяции, не нашли существенной разницы. Следует подчеркнуть, что помимо электрического освещения, сотовых телефонов и отопления, на продолжительность сна влияет много других факторов, таких как шум за окном и традиции в обществе. Они тоже могут вносить свой вклад в результаты исследований продолжительности сна. В последнее время высокопоставленные чиновники и руководители компаний любят хвастаться, что им нужно всего несколько часов сна. Президент Дональд Трамп, премьер-министр Маргарет Тэтчер, основатель Теслы Илон Маск и модельер Том Форд все утверждали, что спят всего 4 часа в день или меньше. Возможно, это и правда. Но если так, они не исключение. Недавнее исследование сна у взрослых в США показывает, что индивидуальное время сна колеблется в широких пределах, но в среднем составляет 8,5 часов. Лишь небольшой процент взрослых в США спит 4 часа и меньше. Любопытно, что между хронотипом и длительностью сна не наблюдается значительной корреляции. Жаворонку, равно как и сове, может понадобиться длительный сон. Отсутствие корреляции предполагает, что хронотип и длительность сна, скорее всего, контролируются разными участками мозга. Это касается не только людей. Биологические ритмы животных, бактерий и грибов соотносятся с солнечными циклами дня и ночи. Даже растения часто распускают и закрывают цветы в определенное время дня. Солнце обеспечивает растения энергией для фотосинтеза, теплом и светом, который позволяет ими любоваться. Но фотоны повреждают ДНК. Поскольку во время деления клеток ДНК особенно чувствительна к повреждениям солнечным светом, этот процесс обычно происходит ночью. У людей с солнечным циклом Определяются не только часы бодрствования и сна, но и температура тела, питание, пищеварение, способность сосредоточиться, секреция гормонов, рост, эмоциональные состояния и многие другие функции. Солнечный цикл влияет даже на наши самые интимные чувства. Наиболее популярное время для секса, по данным исследований, это 10 часов вечера. Используется ли для цикла дневной активности организма 24-часовая шкала или на эти поведенческие и физиологические ритмы влияют только внешние сигналы, такие как солнечный свет и температура окружающей среды. Если вам придется жить в темной пещере при постоянной температуре и без часов, или Wi-Fi, ваши ритмы сна и бодрствования, температуры тела и так далее не изменятся. но ритм постепенно рассинхронизируется со временем внешнего мира. Каждые сутки, проведенные в пещере, сдвинут время засыпания примерно на 20 минут вперед. Аналогично, если взять клетки кожи или печени и выращивать их в темноте в питательной жидкости, они тоже сохранят дневные ритмы метаболизма и экспрессии определенных генов. Эти открытия показывают, что в теле действительно существуют внутренние часы. но им требуется информация из внешнего мира, чтобы поддерживать синхронизацию с солнечным циклом. Поскольку внутренний хронометр работает по 24-часовому циклу, хотя и не совсем точно, это явление называют циркадным ритмом. От латинского «цирка», то есть приблизительно, и «деэс» — «день». Главный хронометр нашего организма — это крошечная структура в мозге, называемая супрахиазматическим ядром гипоталамуса. что означает над местом пересечения зрительных нервов, сокращенно СЕГ. У лабораторных животных, таких как мыши и обезьяны, с поврежденным супрахиазматическим ядром гипоталамуса отсутствуют нормальные циклы бодрствования и сна или любого другого циркадного поведенческого или физиологического ритма. Они переходят на короткие периоды сна и бодрствования, распределенные случайным образом в течение дня и ночи. Для наших целей не нужно углубляться в мельчайшие детали молекулярных процессов, которые регулируют циркадные колебания. В упрощенном виде они работают примерно следующим образом. Определенный набор генов кодируют белки PEA и CAOI. Эти гены активируются белками BMAL и CLOCK, работающими совместно. Важнейшим звеном для завершения цикла сигналов является то, что белки p e и c a подают обратный сигнал, ингибируя активирующие действия белков b и c, -C Поскольку для ингибирования требуется, чтобы в клетке накопилось достаточное количество белков p e и c это занимает определенное время, из-за чего количество этих белков колеблется. И в результате оказывается, что система обратной связи Настроена на запуск нового цикла каждые 24,3 часа или около того. Не буду приводить другие подробности, но основная идея циркадного ритма именно в этом. Он работает как система отрицательной обратной связи, регулирующая экспрессию генов. Свет координирует связь внутреннего циркадного ритма с внешним миром через светочувствительные нервные сетчатки. К ним относится группа так называемых светочувствительных ганглионарных клеток. Эти веретеновидные нейроны посылают аксоны в супрахиазматическое ядро гипоталамуса для передачи электрической информации об общем уровне освещенности окружающей среды. Поток информации от глаз производит тонкую ежедневную регулировку в главных часах с супрахиазматическим ядром гипоталамуса. Затем нейроны супрахиазматического ядра гипоталамуса, передает эту информацию всем тканям тела с помощью как нервных сигналов, так и циркулирующих гормонов. Примечание. Важно отметить, что по своей природе светочувствительные ганглионарные клетки не только стимулируются сильным солнечным светом, но и могут быть активированы относительно слабым искусственным освещением, особенно если в нем присутствуют синие фотоны. В результате, когда вы задерживаетесь допоздна под искусственным освещением, В том числе от экрана смартфона или планшета, вы пытаетесь удлинить свой внутренний циркадный ритм, нарушая естественный. Таким образом, активность различных тканей тела приблизительно синхронизирована с солнечным циклом. Но не идеально. Цикл почек составляет примерно 24,5 часа, в то время как цикл клеток роговицы около 21,5 часа. Этой грубой синхронизации достаточно для нормальной работы организма.